Глава 13 Путеводитель по северу России повествует Через тридцать два часа по отходе из Вологды пароход подходит к великому устюгу, отстоящему от тотьмы в двести шестьдесят восемь верст и стоящему в четырех верстах от слияния сухоны с югом, откуда начинается уж так «Малая Двина». «Для нас это было не так. Шел тридцать седьмой час нашего пути. Часовая стрелка приближалась к одиннадцати часам. Мы сидели в каюте и ужинали. Пароходный официант подал нам второе блюдо и сказал, «Подходим к Устюгу, через полчаса будем у пристани». Отлично вы изволили подогнать с ужином. Только успеете чайку добиться и устюг. — Да что вы! — воскликнул я. — но на этот раз капитан не обманулся. Обратился я к товарищу, смотря на часы. Как сказал, что к двенадцати часам ночи будем в устюге, так и вышло. Если через полчаса, то даже раньше полуночи. «Подходим-с», — кивнул мне официант, — «вдали уж пристань виднеется». «Что же, пересадка будет?» «А это ничего еще неизвестно. Пристань видно, а стоит ли там наш большой пароход, не видать». «Только вы не извольте торопиться, если и в Устюге пересадка, то это у нас не скоро». «Пока подойдем, пока причаливать начнем, пока наш капитан будет вести переговоры с тем капитаном, так вы успеете три раза чаю напиться. А если нет пересадки, то нам придется у пристани часа 3 четыре стоять. Товар будем сдавать и товар будем принимать. Прикажете самоварчик подать? Пожалуй». но все-таки мы сходим наверх посмотреть, как приставать будем. Мы вышли на верхнюю палубу. Расстелалась перед нами водная ширь. Здесь Сухона могла уже поспорить своей шириной с большой Невой под Петербургом. Берега были по-прежнему высокие, но искрасно превратились уже в белые. И звездка, и гипс... Взяли перевес над железной рудой. Невзирая на полночь, светло было, как днем, и отдавало только все в серо-лиловый цвет июньских северных сумерек. Виднелась вдали красные полоса солнечного заката. Было тихо и тепло. Градусник около рулевого колеса показывал 13 градусов. Трудно верилось, что мы на севере. Капитан стоял около колеса и смотрел в бинокль на видневшуюся вдали пристань, которой мы подплывали. — Кажись, что это десятинный стоит, — говорил он рулевым. Стоит — Стоит-то что-то. А только десятинный ли, не могу сказать, — отвечал рулевой, уже покуривавший папироску, — Ибо управлять рулем не составляло трудностей. Широкая сухона вытянулась совсем прямой лентой. — Что это такое? — Десятинный, — спросил я. — Большой пароход, на который мы вас пересадить должны, — был ответ. — И на нем уже вы потянетесь прямо в Архангельск без пересадки. кустюгу подходили все ближе и ближе выросла и обозначилось на горизонте множество белых церквей и колоколин и опять-таки все под зелеными куполами по сухоне стояли на якорях то там то сям парусные суда пристань была уже совсем близка а ведь эту десятинный уверенно сказал капитан я вижу по окнам что десятинный. — Он и есть, — проговорил один из рулевых. — Пришел-таки, потрафил. — Что же, сейчас пересадка? — радостно воскликнули пассажиры. — Ну, это еще нельзя сказать. — Может быть, он только что пришел и чистится, — отвечал капитан. — Вот подъедем, так перекличимся. — Как капитан с десятинного скажет? — Вот мы и у пристани, дощатые, крытые пристани, окрашенные охрой. Но пристать прямо к ней нельзя. Стояли около неё две крытые баржи. Полетели причалы на барже, и пароход наш пристал к баржам. Пароход Десятины стоял ниже пристани, прямо у берега на якоре. Положили сходни. Наш капитан ушел по сходням на барже а через баржу на пристань. Очевидно, для свидания с капитаном парохода Десятинный. — Можно сходить. Можно пересаживаться на другой пароход, — спрашивали пассажиры у пароходной прислуги. — Сходить-то на берег сколько угодно сходите. Здесь простоим еще, а насчет пересадки ничего не известно. Мы отправились в каюту пить чай и рассчитываться с официантом за дневное продовольствие. Только мы успели выпить по одному стакану, как наверху на палубе загромыхали. В каюту вбежал официант со сдачей и объявил «Ну вот, и пересадка, пожалуйте. Счастливого пути!» «Только вы не извольте беспокоиться. Чаю можете кушать сколько угодно, успейте, а потом я ваши вещи и перенесу». Трудно себе представить что-нибудь более неудобное этой пересадки с парохода на пароход. Пришлось выходить на баржи, по выпуклым дощатым крышам барж перейти на пристань, Тащиться по отмели под крутым берегом до сходней, положенным на отмель с парохода Десятинный, и, наконец, по этим сходням перебраться на пароход. У пристани на берегу стояли извозчики с дрожками, какие мы видели в тотьме. У кого был тяжелый багаж, те перевозили его на дрожках. за переезд. В пятьдесят-шестьдесят сажен извозчики требовали полтинник, и приходилось давать, ибо их было только двое, и они перевозили по очереди. Пересадка с парохода «Луза» на пароход «Десятинный» заняла добрых полчаса. Ибо кружили по баржам, по сходням, по помосту, ведущему на пристань, поотмели по жидким танцующим доскам. Но ничего этого не следовало бы и делать, если бы была надлежащая распорядительность и хоть какое-нибудь уважение к пассажирам. Стоило только пароходу Луза пристать к борту парохода Десятинный, и пассажиры всех трех классов, едущие дальше Устюга, перешли бы на большой пароход без малейшего затруднения, но никто до этого не додумался, и публику заставили колесить. Сходни, положенные с парохода Десятинный на отмель, стоит того, чтобы их описать. Это были не сходни, а выкрашенные в красный цвет доски, которые впоследствии пилили и привинчивали к пароходным колесам, когда колеса в пути ломали, обмели или камни свои лопасти. Так как эти доски были короткие, то их положили сначала на какую-то наполовину наполненную водой лодку, которую не потрудились даже укрепить, и она колебалась на воде. С лодки этой, С другого борта положены были опять такие же доски уже прямо на пароход. Колеблющаяся на воде лодка сдвинула доски сотмели в воду. И чтобы вступить на них, приходилось по щиколку входить в воду. «Но вот мы на пароходе десятинных». Прислуги — никакой. Билетов никто не спрашивает. Звоним в колокольчик, чтобы нам отвели отдельную каюту. Никто не является. Два босые матроса моют швабрами палубу. Спрашиваем у них, можно ли видеть капитана. Какого капитана? Он на берегу. Ну, а билетер? «Нельзя ли видеть билетера?» «Какого билетера?» «Такого у нас не полагается». «Ну, шкипера. Нельзя ли видеть шкипера?» «Все на берегу». «Спускаемся в каюты. Каюты не освещены». Маленькие круглые окна кают дают очень мало света, и по коридорам приходится идти ощупью, чтобы не споткнуться или не провалиться куда-нибудь. «Звоним еще раз!» — прибегает слуга без пиджака. «Каюту бы нам отдельную, первого класса», — говорю я. доберите да любую, все свободны. Вот они по коридору, раз, два, три. Но ведь темно!» Нельзя ли хоть электричество открыть? У нас электричество не полагается. Освещаемся керосином. Так нельзя ли хоть лампу зажечь? Да не заправлено -с. Чего их зажигать-то? Сейчас солнце взойдет, и светло будет. Но ведь в каюте совсем темно. Нельзя ли хоть свечку дать? Свечку дадим -с. А только придется... На ваш счет записать ее. Давай скорей, что тут разговаривать? Слуга бежит и является шестериковой свечкой в медном подсвечнике. Принесите бутылку пива, — говорит ему мой товарищ. какой же пиво, помилуйте? Буфет заперт. Буфетчик на берег ушел. Когда же пароход пойдет в Архангельск? Пароход-то? Да еще ничего неизвестно. Ино в три часа, ино в пять, а то и в семь ночевать будем. — Ну, срочное пароходство! — воскликнул мой товарищ. Мы выбрали себе отдельную каюту, положили в нее наш багаж, заперли на ключ и отправились на верхнюю палубу посмотреть с неё на город. пароход стоял по-прежнему близ отмели, но перехода на него уже не было. Лодка, державшая на себе сходни, отъехала, и свалившиеся с нее сходни плавали в воде. На отмеле стояли две женщины в пальто, платках на голове, и не знали как перейти на пароход. Сошла на берег мужа поискать. Плакалась одна из них. Муж пропал. Сошла поискать его. А уж на пароход-то попасть не могу. Эво как сходни-то. Нет у вас на пароходе, батюшки, священника. Это мой муж, — обратилась она к нам. Нет, не видали. Аказия! И куда этот человек запропастился? Ни на том пароходе нет, ни на этом. — Да должно быть он, матушка, устюжскому чудотворцу поклониться пошел. Прокопию преподобному, — заговорила вторая женщина. — Не пойдет он в такую пору. — Да как же и жену-то одну оставить? — Да вот он! — радостно воскликнула матушка-попадья. По береговому спуску шел к воде священник и держал огромную связку баранок. «Нашел!» — кричал он, показывая связку. «Постучался и отперли!»